60. -е. «Дедуля! Дедуля, спаси! Вернись! Ты мне очень нужен!» Пугало уже находится в полуметре от Габриэля. «Ну, попробуй мою вкусную конфетку. Открой ротик и закрой глазки». Габриэль больше не в силах сопротивляться. Он как загипнотизированный опускает веки и размыкает челюсти. В этот момент у него за спиной раздается громовое рычание. Он оборачивается и видит здоровенную собаку, смахивающую на льва. Человек в шляпе и в темных очках испуганно замирает. Огромная псина кусает его за руку, заставляя выронить пакет с конфетами. Человек с криком исчезает в мутном облаке. Собака возвращается к своему хозяину, не с густыми усами. Ротверие, как вам не стыдно приставать к детям? Вы злоупотребляете древностью вашей бродячей души, чтобы терроризировать новичков». «Ничего, я вернусь подкреплением, и тогда вам обоим не поздоровится. В следующий раз ваша собака Баскервилли вам не поможет». Ротфрие уже улетел. Спаситель подходит к Габриэлю постепенно, возвращающемуся во взрослое состояние. Габриэль растет, у него густеют волосы, грубеет кожа. Он с облегчением убеждается, что снова становится сорокалетним мужчиной. «Детские страхи. С их помощью ничего не стоит атаковать чужие души. Какая подлость, тем более со стороны собрата писателя». «Вы же узнали?» «Да, я Артур Канан-Дойл». «Габриэль не верит своим глазам». «Таково одно из завидных преимуществ смерти. Можно легко попасть в общество писателей». «Я обязан вам своим...» «Бросьте, ничего подобного», — отмахивается создатель Шерлока Холмса. «Обязан, обязан! Многим и давно, мэтр!» Давайте без этого, у нас все попросту. Мы всего лишь ремесленники, часовщики. Из кусочков интриг мы мастерим длинные истории. Габриэль замечает, что у духов нет языкового барьера. Больше нет ни английского, ни французского, можно запросто общаться с кем угодно. Я преклоняюсь перед вами. Это не ремесленчество. Шерлок Холмс шедевр, над которым не властно время. Конан Дойл морщится. Вот, беда когда этот персонаж перестанет меня преследовать. Вот он, настоящий кошмар. Придумать героя, который превосходит известность тебя самого. «Не обижайтесь!» — я воздразню. «Холмс меня раздражает. Но это мой герой, и приходится с ним мириться. Как вам с вашим лебедем?» «Габриэль не верит своим ушам. Неужели вы меня читали?» Разумеется, хотя правильнее говорить, что писатели не читают друг друга, а наблюдают. Кстати, что именно из моего вы читали, миссия Уэллс? При встрече писателей это самый опасный вопрос. У Габриэля такое чувство, что он сдает решающий устный экзамен в школе. Например, весь цикл приключений профессора Челленджера «Затерянный мир», «Страна туманов», «Когда земля вздрогнула», «Дезинтеграционная машина». С моими книгами о Наполеоне вы знакомы? Еще бы! «Великая тень», «Дядя Бернак». Кстати, про Наполеона, если вам интересно, недавно я узнал, что... Какие мои классические романы вы знаете? Ну как же, «Тайна Клумбера», «Колдунья», «Белый отряд». Дойл сильно хлопает его по спине. «Хватит, хватит. Эти вопросы указывают только на мой страх забвения. Сами увидите, для нашего брата-писателя забвение — самый страшный ужас. Дедушка уже говорил мне об этом». «Это он, ваш дед Игнас, открыл мне ваши романы. Признаться, я думал, что после Жюля Верна, Боржавели и Буля такой литературы, основанной на воображении, во Франции больше не осталось. К тому же ваши книги меня заинтриговали. Увидев, что вы считаете себя моим последователем, я вами заинтересовался». «Какая честь!» «Хотите, скажу вам правду? Ваши романы мне не очень нравятся. Габриэль уязвлен услышанным». У вас замечательные мысли, но вы нетребовательны к себе. Хромает психология персонажей. Жаль. Жаль, что вы умерли. Уверен, лет через десять вы бы сильно усовершенствовались. Ну, да, ничего, здесь, в загробном мире, вы тоже продолжите развитие. Вам еще многому надо научиться. Хорошо то, что теперь вы располагаете временем. Что бы со мной было, если бы вы не вмешались при нападении пугала? Вы бы застряли в состоянии перепуганного ребенка и не могли ни о чем думать, ничем интересоваться, кроме вашего мучителя. Ваш дух застыл бы. Как долго это продолжалось бы? Бывает по-разному. У некоторых этот столбняк затягивается на годы. Габриэль ежится. Вам бы попробовать внушить людям, что тяжеловесной современной французской литературы не позволяет интересоваться ею в других странах, Когда-то она была маяком мировой литературы, но ее так называемые защитники на самом деле — ее могильщики. Скоро никто уже не проявит интерес к этим французским романам без интриги. Одной славы их авторов окажется недостаточно. Именно против этого я сражался. При жизни, чтобы попороть эту тенденцию, надо продолжать сражение и в загробном мире. Но учтите, ваши противники очень сильны, объединены и организованы. Артур Конан дойл предлагает Габриэлю уэлсу полетать с ним над парижем ваша смерть была легкой но подумайте обо всех этих дурно кончивших писателях обо всех этих севших на мельки тах вспоминая писателей на чьи конференции никто не приходил бедняги часами дожидались гипотетического охотника за автографами видал ей таких авторов на излете карьеры причем крупных которым отказывали все издатели, и которым следовало бы публиковаться под псевдонимами Некоторые, утратив всякую гордость, позорились, соглашаясь на самую предосудительную подработку. Они становились неграми при людях, не умевших писать, членах жюри литературных премий, критиках или, того хуже, профессорах литературы. Мне всегда казалось парадоксом, что молодое поколение натаскивают неудачники». Канан Дойл смеется над собственной ремаркой. Габриэль Уэллс все еще под впечатлением от этой встречи смущенно подхихикивает. «У нашего брата нет пенсии, некому устраивать отходную вечеринку. Отходную нашей профессии поет растущее равнодушие публики. Ваше счастье, что вы через это не прошли». Габриэль соглашается, что не думал о том, как закончит в качестве писателя. Карьера была для него горой, подлежавшей штурму, с невидимой вершиной. Как сложится спуск вниз, он не успел представить. Благодаря Дойлу он внезапно осознает, что убийство позволило ему избежать испытаний упадком и подарило подчетный уход». Когда тебя убивают, ты уходишь, как в романе. Впрочем, надо еще выяснить, убийство ли это. Пока что некролог утверждает, что он умер во сне от остановки сердца. Я провел собственное расследование вашего убийства из чистого, назовем это, игрой ума. Маузи ни при чем. При всем своем хвастовстве он, в сущности, слабак». Он повышает голос, проявляет агрессию, просто чтобы привлечь внимание. Без этого для него нет жизни. А на самом деле он — продукт прессы, марионетка, телевизионный клоун. Он не представляет никакого интереса, даже как подозреваемый. Тогда кто? По-моему, не Сабрина Дункан и не Александр Девиламбрес, ваши главные подозреваемые. Как Люси Игнас, я склонен подозревать вашего брата-близнеца. Ключ к загадке — то, что он... Варганит в своей секретной лаборатории. Секретная лаборатория? Вы видели, чем он там занимается? Я не видел ничего, кроме батареи компьютеров и приборов. Он не принимает наркотиков и не пьет спиртного, поэтому я не могу залезть к нему в голову и понять, что к чему. Увы, теперь я должен вас покинуть. Приятно с вами поболтать, но меня ждут на спиритическом сеансе. Простите за вопрос, вы на том свете занимаетесь спиритизмом? Да, я занимался этим при жизни с целой группой писателей, и мы решили не останавливаться, оказавшись по ту сторону зеркала. Не будет нескромным спросить, кто ваши компаньоны по сеансу. Вы должны их знать. Эдгар По, Говард Филлипс Лавкрафт, ваш однофамилец Гарберт Уэллс, Олдес Хаксли, есть и ваши соотечественники. Бальза, Гюго, Александр Дюма, Теофиль Готье, Жорж Сант. Получается, спиритизм наизнанку». Кэнон Дойл смеется над собственной формулой. Габриэль Уэллс отмечает свойственную им обоим привычку придумывать ударные фразы, способные служить отправными точками для повествования. «Знаете, миссис Уэллс, многие блуждающие души полагают, что они живые, а мир живых — сплошь мертвецы. Вот вам доказательство всемогущества разума. Мы те, кем себя считаем». Во взгляде Дойла снова видно лукавство, словно он говорит, «Это тоже стоит записать, пригодится». Так что вперед к брату. Раскройте уже дело Габриэля Уэлса И еще одно. Вдруг это вам поможет. Он сейчас у себя в лаборатории, в военном центре волновых исследований. Северное крыло, лаборатория Л-63. Там он проводит свои собственные эксперименты. Габриэль тепло благодарит писателя и без задержки мчится в научный центр. Вопреки тому, что он воображал, лаборатория Л-63 не ютится под землей. Она находится в северной башне под куполом, как у обсерватории». «Но брата он застает не у телескопа, а у невиданного аппарата непонятного предназначения. Он облетает агрегат, тщательно рассматривает его со всех сторон, но так и не может догадаться, для чего он служит». «Это не то, что вы думаете. Под потолком болтается еще одна эктоплазма, сложившая руки на груди. «Что вы здесь делаете?» — интересуется Габриэль. «А вы?» «Это мой брат-близнец. Это мое изобретение».